Терроризирует прибрежные города ночными обстрелами. Ни на минуту не прекращаются боевые действия в районе канала. Обе стороны выставляют обширные минные поля. В узких водах ла ежедневно в коротких перестрелках сталкиваются английские и немецкие эсминцы. Снают торпедные и артиллерийские катера, вооруженные траулеры, минзаги, Время от времени из предрассветной дымки в районе Шербура, Бреста и Гавра появляются жирные закамуфлированные туши старых английских линкоров вроде Ревенджа или Ремелиса, И 15 деймовые снаряды их страшных орудий разносят в клочья склады и казармы, доки и причалы, обрушивая башенные краны, уничтожая тысячи тонн военных запасов. Зимние штормы, снеговые заряды, постоянные туманы не дают передышки. А высоко в небе сербятся самолеты королевских ВВС. С регулярностью отлаженного часового механизма они проносятся над портами и военно-морскими базами, беспощадно уничтожая выбранные цели. Немецкая авиация, нацеленная на английские города, почти не помогает своим кораблям и судам. Согласовать какие-либо действия с Люфтваффе не всегда удается даже на уровне Редер-Геринг. Приходится апеллировать к фюреру, но и его приказы выполняются далеко не всегда. Англичане везде господствуют на море, а в районе канала и в воздухе. Возможность высадки летом на их островах меньше всего верят немецкие моряки и солдаты, сражающиеся в ла и на его побережье. В глубокой ночи 23 января 1941 года немецкие линейные корабли «Шарнхорст» и «Гнезеналл», закончив почти месячный ремонт, выскользнули из киля, чтобы попытаться прорваться в Атлантику через так называемый Исландско-Фарерский проход. Командовал отрядом один из самых способных и агрессивных немецких адмиралов, пятидесятилетний Гюнтер Вьютенс. Полученный им приказ мало чем отличался от всех подобных приказов, отдаваемых с начала войны. Нанести максимальный ущерб английскому судоходству в Атлантике, избегая при этом боя с сильнейшими, даже с равным противником.